Глава пятая. Подобрыш. В чем не откажешь Голицыным, так это в умении хорошо покушать. Кормили нас с Бобровым просто на убой. Да не чем? а по-взрослому, как в лучших ресторациях Парижа, Даже на завтрак подали какие-то безумные разносолы. Зайцы, фаршированные голубями, пироги с многослойной начинкой, соленый заморский шоколад, паштеты четырех видов и еще куча всего, что я и запоминать не стал. Как говорится, чтоб я так жил, если мне деньги девать некуда будет. «Едем», — я поторопил Боброва. «Лучше выехать пораньше, пока не жарко». Он вздохнул, с сожалением посмотрел на оставшуюся на столе еду, но согласился. Как бы хорошо нас ни принимали, в душе я чувствовал некоторый подвох. Не просто так Бобров меня сюда привез. Ох, не просто. Будто на смотрины, чтобы князь заранее оценил. А зачем? Какие такие планы они насчет меня выстраивают?» Окончательно в этом я убедился уже перед отъездом. Словно нарочно, по галерее, где нас вел лакей, навстречу шла девушка. Хорошенькая, молодая, с пронзительным умным взглядом, редко свойственным такому возрасту. «Княжна София!» Бобров согнулся в поклоне, подскочил к ней и поцеловал руку. «Какая встреча! Очень рад вас видеть! А вы хорошеете день ото дня. Даже не верится, что такое возможно». Он рассыпался в комплиментах, достаточно изящных. Девушка кивала, улыбаясь, но смотрела больше на меня, будто оценивала. Представьте меня вашему другу, Пётр. «Да — Да-да, конечно. Константин Урусов, бакалавр Сорбонны. Я поклонился, но рваться к целованию руки не стал. Деланный маг, в её голосе скользнул интерес. — Да, ваше сиятельство. — Как интересно, — княжна прищурилась. — Вы использовали в работе Мидлланд? Конечно, я кивнул. — А, Гранд Ванд. Действительно интересно. Откуда княжна знает такие специфические тонкости проделанных? Я окончательно утвердился в мысли, что Бобров меня привез на Смотрины. Только в качестве эксперимента. Не просто найти подходящую задачу, где требовался бы грант. Да, пожалуй, вы уже уезжаете. Не буду вас задерживать. Она улыбнулась. «Константин, если будете в Москве, обязательно заходите к нам. Я чувствую, что мы найдем общие темы для бесед». «Так, так. А вот и предложение на будущее. Что же, учту и буду иметь в виду. Мы простились с княжной и двинулись к выходу из подворья Голицыных. Я украдкой наблюдал за Бобровым». Он мечтательно и одновременно грустно улыбался. Пожалуй, будет очень бестактно спрашивать, что его связывает с княжной. Да я и не хочу знать. Это его личные дела, а мы не настолько дружны. Из Москвы мы выдвинулись по восьмой государевой дороге, или, как ее называют купцы, Сибирскому тракту. Если ехать по ней и никуда не сворачивать, доедешь аж до Катая. Но, честное слово, лучше не надо. Трясет так, что уже к вечеру мне хотелось идти пешком. Не дорога, а сплошные колдобины. Путешествовать по такому пути в темноте — сущее самоубийство. Так что на ночь мы остановились в придорожном трактире. Вечером я не стал мучить Боброва расспросами. Зато утром постарался выжать из него по полной программе. «Скажи, зачем Голицыным?» Я чуть запнулся, пытаясь правильно выговорить незнакомое слово. «Опричники». Бобров хмыкнул. «А как же иначе?» «Голицыны — это не просто дворянский род, а настоящий дом, маленькое царство внутри империи. Не только сами Голицыны, но и союзные малые дома — зависимые купцы первой гильдии, мануфактуры и заводы, поместья и торговые фактории в Сибири. Все это хозяйство требует защиты и охраны. Для того и опричники. Он подцепил с тарелки соленый грусть и с хрустом проживал. Ясное дело, между домами бывают трения, стычки, порой даже с оружием и боевой магией. А императрица как смотрит на эту вольницу? — Плохо смотрит, — Бобров усмехнулся. Поэтому дома в столицах и больших городах стараются не конфликтовать. А вот в Сибири, на Камчатке и Аляске случается всякое. Так что сейчас в Москве одни новобранцы до да резерв, а большинство опричников за Уралом службу несет. Кинув по сторонам настороженный взгляд и убедившись в отсутствии лишних ушей, Бобров наклонился ко мне и перешел на шепот. Кроме того, опричники — это опора императрицы. Приближенных домов, естественно. Не было бы ее, другие дома давно бы переворот устроили. Он покачал головой. Когда Петр Великий умер... На престол должен был взойти его внук, Петр Алексеевич. Так Меньшиков с Толстыми и Ягужинскими окружили сенат войсками. Сказали «всех перебьем, если не утвердите Екатерину на царство». В ответ Голицыны с Долгоруковыми своих опричников на улицу вывели. Дошло до целой баталии. Если бы Екатерина гвардейские полки не склонила на свою сторону, все бы по-другому могло закончиться. Бобров наколол еще один грусть, но есть не стал, а держал на вилке, рассматривая как бунтовщика. Также же и Анна Иоанновна на трон взошла, так же Берона от власти отодвигали, да и матушка императрица Елизавета Петровна, Не без помощи опричников корону получила. Грип отправился в рот, а Бобров развел руками. «Скажи», — раз уж он так разоткровенничался, я решил спросить прямо, «в чем интерес Голицыных ко мне?» «Так ведь дядя твой из рода Шереметьевых. Хоть и поссорился со всей родней и знать их не хочет, а состояние может им уйти. Но ты-то...» «Не Шереметев И если дядя тебе все оставит, Шиша не что-то получат». «Голицыны с Шереметьевыми не дружат?» «На ножах», — Бобров ухмыльнулся. «Заклятые враги. Пусть будет так. Примем эту версию за рабочую. Но, подозреваю, все гораздо интереснее и запутаннее. Ты князю понравился». Бобров вытер рот салфеткой и отодвинул тарелку. «Тем более родная кровь не водится. Если увидит, что ты дельный человек, может предложить в рот войти, попросит императрицу при случае и сменит тебе фамилию. Будешь не Урусов, а Голицын». Даже не спрашивая, можно было догадаться. «Голицыны Урусовых тоже не любят». Прямо скорпионы в банке, а не дворянские роды. «Поехали!» — Бобров поднялся из-за стола. «Быстрее выедем, быстрее доедем. Домой страсть, как хочется!» С отправлением возникла заминка. «Пока мы с Бобровым завтракали, с нашим экипажем случилась неприятность. Пьяный в стельку крестьянин притер к нему телегу так, что экипаж с повозкой сцепились осями. Кузьма ругался с пошатывающимся мужиком и грозил дать врыло. Вокруг бегал местный обыватель, представившийся Полесовым, и громко указывал, как расцепить транспорт. Бобров матерился сквозь зубы и хотел лично выпороть на конюшне дурного агрария. В общем, массовые веселье, и все были пределы. Так что я пошел прогуляться вокруг постоялого двора, размять ноги а то в экипаже весь день сидеть за двухэтажным трактиром стояли какие то сараи конюшня и здоровенный сеновал там то я и увидел забавную картину три дворовых пса мелких и брехливых загнали в угол котенка маленького размером с ладонь и рыжего как огонь пузатая мелочь вздыбила шерсть Выгнулась дугой, яростно шипела и лупила крохотной лапой по оскаленным мордам. Смельчак. Мне стало жаль кроху. Вот точно так же в первый год в Сорбонне меня загнала в угол парижская шпана. Тогда меня спас кто-то из студентов, напугав подростков выстрелом из пистоля. Надо бы отдать тот должок, решил я и прикрикнул на псин. «Фу! А ну пошли отсюда!» Собаки отпрыгнули, скаля зубы и рыча. «Ну же, беги, котейка, пока можешь!» Но рыжий смельчак решил по-другому. Ужом скользнул под брюхом ближайшей псины и метнулся мне в ноги. Цепляясь когтями, полез по одежде, как белка, и через мгновение уже сидел у меня на плече. Котенок свесился и зашипел на собак сверху. «Ах ты, хитрец!» Псины оценили диспозицию, развернулись и потрусили на другой конец двора. «Молодец!» — выкрутился. «Ну, давай, слезай и беги к мамке». Но рыжий комок не желал со мной расставаться. Вцепился когтями, удобно устроился и потёрся мордочкой о моё ухо. заурчал он. «Подлиза! Ладно, возьму тебя с собой, мурзилка ты эдакая. Будешь в дядином поместье мышей гонять». Бобров подобранной живностью удивился, но ничего не сказал. «Это правильно. В конце концов у всех свои причуды. Он грузди ест с чаем. Я кота завел. И вообще, как деланный маг, я имею право на некоторую эксцентричность. Впрочем, кот отлично развлекал меня по дороге. Спал на плече, урчал, играл с бантиком и ел, что дают. Идеальный компаньон на мой вкус. «Муром скоро», — Бобров глянул в окно, и рожа у него стала довольная-предовольная. Хоть высплюсь нормально. Угу. Знаешь, тебе лучше в город не заезжать. Почему? Уж больно дядю твоего не любят. Никто тебя приглашать в гости не будет, это точно. А как наследство получишь, тогда и явишься в общество. Покажешь, что хороший человек, наладишь отношения... А пока лучше сразу в имение поезжай. Ты со мной? Нет-нет. Ты уж сам как-нибудь. Я, знаешь, тоже не хочу лишний раз Василию Федоровичу на глаза показываться. Я вздохнул. Куда я еду? В пасть к крокодилу? Я выйду на почтовой станции, а дорогу в поместье Кузьма и так знает». Было видно, что Боброву сейчас не до меня. У него явно намечались какие-то дела в Муроме, особенно важные после долгого отъезда. Он рзал, выглядывал в окно и места себе не находил. Понятно, почему он желал избавиться от моей компании побыстрее. Да и пусть. Для встречи с дядей мне помощники не нужны. Сам разберусь. Простились мы тепло. — Удачи тебе, друг! — Бобров хлопнул меня по плечу. — Спасибо. Ты, главное, не тушуйся. Дядя твой, хоть и с тяжелым характером, а человек неплохой. Думаю, вы с ним поладите. Твои слова, до да Бога в уши. Но если не сложится, приезжай. Чем смогу, помогу. Уж точно побираться не придется. И тебе удачи, Петр. Еще свидимся. Дорога в усадьбу шла через лес. Суровый такой, дикий. Еле до неба, сосны, мох светок, как длинные бороды. Может, хоть здесь медведи водятся? За столько дней в России так ни одного и не увидел. Лес кончился, и мы выехали на пригорок. Экипаж остановился и я услышал, как Возница спрыгнул на землю. «Константин Платонович, посмотрите!» Я открыл дверь экипажа и вышел наружу. Котенок, занявший место Боброва, открыл один глаз, посмотрел, куда это я, и снова задремал. «Вот она, усадьба!» — Кузьма показал рукой, хотя ошибиться было сложно. Двухэтажный каменный дом с башенками, колоннами на входе и высоким шпилем. Флюгер на шпиле изображал фигуру с косой в руке. А вон там рядом деревня. Как называется? Злобина, ваше благородие. Как и усадьба. А чего я, собственно, хотел? Как может называться деревня, хозяин которой настроил против себя всю округу? Недобренькая же. — Ваше благородие Константин Платонович. Кузьма теребил в руках шапку и смотрел куда-то в бок. Говори, не размазывай. — Вы на Василия Федоровича не убежайтесь, ежели он злиться будет. Сами понимаете, уже два года, как спустили, встать не может. Я хмыкнул. Да, не сладкая жизнь у дяди. Он человек душевный. Добрый по-своему. Ну, палкой греет в сердцах, ну, выпороть велит. А недоимки в засуху всем прощал. И детей всегда одаривал в Рождество, никого не забывал. Сердце у него слабое. Как поругается, так болеет потом. Вы уж помягче с ним. Соглашайтесь, что он скажет. Ты смотри, каков дядя!» Крепостные-то за него горой, в обиду не дадут. Не бойся, Кузьма, с дядей конфликтовать я не намерен. Едем. Устал я путешествовать. Экипаж вкатился в имение. Кузьма ловко остановился прямо перед парадным входом и открыл мне дверь. И я, наконец-то, почувствовал, доехал. «Все!» «В ближайшее время никаких поездок!» Первым на улицу вылетел рыжий мурзилка и стрелой умчался по своим делам. Похоже, ему тоже надоела тряска в экипаже. Я выпрыгнул наружу и потянулся. Хорошо-то как! Солнышко из-за облаков выглянуло, птички верещат, ветерок теплый. Пока я осматривался... Из дома вышла целая делегация. Высокий мужчина в черной ливрее, пожилая орка с щербатым клыком и щупленький старичок с хитрым прищуром и острыми эльфийскими ушами. — Добро пожаловать, Константин Платонович! — высокий поклонился. — А мы уже заждались. Прошу вас, проходите, сейчас будем подавать обед. «А Василий Федорович?» «Ему не здоровится. Он не велел никого к себе пускать». «Даже меня?» «Никого», — Высокий развел руками. «Прошу вас, откушайте с дороги. Водочку будете?» Настоечку. «Настасья», — он указал на орку, «ключница, делает замечательную настойку на рябине. Откушаете?» Я кивнул. Чувствую, настойка мне здесь понадобится регулярно. Еще бы узнать, что означает эта загадочная «ключница».